Глава вторая День сегодня был еще пригожее, чем вчера. Теплая солнечная погода радовала глаз, но на душе у меня было чернее черного. Я сидела около небольшого фонтана во внутреннем дворе главного здания и хмуро наблюдала за шумной студенческой компанией, занявшей скамейку напротив. Трое парней – Двое темноволосых и один блондин громко обсуждали детали какого-то недавнего зачета. То и дело, начиная заливисто хохотать. Судя по всему, им сегодня повезло гораздо больше, чем мне. Вон как веселятся. А вот мне только плакать и остается. «Эх, а счастье было так близко!» Пробормотала я растерянно и шмыгнула носом. «Не реви!» – неожиданно раздалось строгое. О. Опять этот загадочный голос. Так и не поняла, чудится ли он мне, или я его на самом деле слышу. Хотя надеюсь, что с ума я все-таки пока не сошла. «Не сошла? Не переживай», – согласился со мной таинственный собеседник. «И это. Прими мои соболезнования. Не думала я, что ты провалишься». Я уныло вздохнула в ответ. Опять шмыгнула носом. Так и хочется расплакаться от жестокой несправедливости этого мира. Кому сказала, не реви, строго повторила таинственная невидимка. Терпеть не могу, когда сопли распускают, тем более на пустом месте. Ничего себе на пустом месте, возмутилась я. Вообще-то все пропало. Ой, скажешь тоже пропало, пренебрежительно фыркнули в ответ. Подумаешь, на пересдачу отправишься, не невидаль. «Ах, тебе не понять». Я раздраженно махнула рукой, не желая вдаваться в пустые разъяснения всей трагичности моей ситуации. Опять уставилась на фонтан. «Наверное, стоит заранее собрать вещи. Единственный шанс на продолжение учебы я сегодня потеряла». «Даже не знаю, стоит ли вообще приходить на завтрашнюю пересдачу. Вряд ли в этом есть какой-либо смысл». «За сутки я все равно не приготовлю зелье, раз уж не сумела это сделать с помощью Адриана. Думаю, будет лучше плюнуть на все, смириться с неизбежным и сразу отправиться домой. Иначе уверена, лорд Комптон не устоит перед искушением, как следует поиздеваться надо мной напоследок. Так сказать, отведет душу за все то плохое, что ему сделал королевский аудитор». «Меня расстраивают твои упаднические мысли» проворчала невидимка. Теперь я не сомневалась, что загадочный голос именно женский. «А как же девиз любой уважающей себя ведьмы?» «Какой еще девиз?» мрачно спросила я. «Бороться и никогда не сдаваться», пафосно провозгласила собеседница. «Ага, в моем случае скорее позориться до конца», пробурчала я. «Не нравится мне твой пессимистический настрой», Укоризненно протянула загадочная некта, явно не желающая оставлять меня в покое. Вообще-то, без выходных ситуаций не бывает. Ты слишком рано опустила руки. Да отстань ты от меня, сердито посоветовала я, устав от нескончаемых нравоучений, которые не утешали, а лишь подсыпали соль на душевные раны. «Надоело, хуже пьяной нечисти. «Ишь, какая ты грубая, раздалось обиженное. Я ведь с лучшими побуждениями. Помочь тебе хочу. Никакой благодарности. Да потому что твои советы не имеют никакого смысла. Не выдержав, рявкнула я в полный голос. Мне-то лучше знать. Ой, по всей видимости, получилось слишком громко. Так громко, что происходящим заинтересовалась компания напротив. Стихла общая беседа, и я оказалась в перекрестии нескольких взглядов в которых читалось нескрываемое недоумение. «Еще бы! Представляю, насколько странно это выглядит со стороны. Сидит какая-то пигалица и неведомо на кого ругается. Поневоле задумаешься, не повредилась ли она рассудком. С тобой все в порядке?» На всякий случай осведомился высокий худощавый блондин. «Хм... А ведь он кажется мне почему-то знакомым. Где-то я его уже видела, причем совсем недавно». В полном огрызнулась я. Люблю, знаешь ли, поболтать сама с собой. С умным человеком почему бы не поговорить? Понятно. Блондин вдруг прищурился, внимательно всматриваясь в меня, и неожиданно воскликнул: "А, так ты та самая бедовая особа, которую вчера чуть зомби на кладбище не сожрали". И его товарищи дружно рассмеялись, как будто услышали нечто в высшей степени смешное. Ах, ну да. «Вот откуда мне этот тип знаком. Могла бы и раньше догадаться по одежде черного цвета. Такую только студенты с факультета некромантии предпочитают». «Ну ты даешь!» Продолжил блондин с восхищением. «Впервые увидел девицу, у которой напрочь инстинкт самосохранения отсутствует. Повезло, что аудитор так метко заклинания кидает». Я зло засопела, в очередной раз вспомнив события прошлого вечера. Подумать только, столько усилий приложила, а все зря. Между прочим, я действительно жизнью рисковала ради этого проклятого теневого зелья. Жаль, что мою самоотверженность сегодня никто не оценил. Блондин, между тем, явно не желал от меня отставать. Как будто не видел, что я совершенно не горю желанием продолжать разговор. Он самым наглым образом пересел от друзей ко мне и спросил с интересом. «Кстати, сильно вчера досталось». Я неопределенно пожала плечами. Спрашивается, что он ко мне привязался? Неужели непонятно, что я не настроена на общение? «Думаю, что изрядно». Сам за меня ответил блондин. «Этот аудитор – зверь настоящий. Весь наш курс несколько часов по кладбищу гонял. Беднягу Ричарда даже исключить грозятся. Представляешь, и это с предвыпускного курса». «Жуть». Буркнула я себе под нос. «А, уверен, что его матушка уладит этот вопрос». Блондин безмятежно улыбнулся. «Уж за внебрачного сына герцога Треверса можно не переживать». Я мысленно присвистнула. «Ого! Внебрачный сын племянника короля. Без преувеличения можно сказать, что это высочайшая из всей высшей знати страны». «Да, пожалуй, Ричарду точно не стоит бояться исключения. Как бы Адриану в конечном итоге вообще перед ним извиняться не пришлось». «Так какого демона тебя на кладбище-то понесло?» Продолжил засыпать меня вопросами привязчивый блондин, в упор не замечая, что я молчу. «И как тебе удалось мимо Фредерика пройти?» «Фредерика?» «Все-таки вырвалось у меня». «Это охранный амулет факультета», — пояснил блондин. Череп, сотканный из материализованных чар иллюзий. Удивительно, что он тревогу не поднял, ощутив постороннего на кладбище. Он... Я осеклась, вспомнив просьбу черепа не выдавать его. Пожалуй, стоит помалкивать о том обстоятельстве, что Фредерик меня сам пропустил. «Ай, неважно». Поторопилась я переменить тему. «Как-то сумела». «Но я нем, как рыба», – торжественно провозгласил парень и сделал выразительный жест, как будто запирал рот на замок. «Никому твой секрет не выдам, честное слово». «Эй, Наэль, ты еще долго болтать будешь?» В этот момент окликнули его товарищи с соседней лавки. «Мы уходим. Пора окончание сессии отметить хорошенько. Ты с нами?» «Потом присоединюсь». Отмахнулся от них блондин. «Полагаю, опять в четырех лопухах собираемся?» «А где же еще?» Гоготнул темноволосый верзило. «Давай, подваливай!» И парочка парней неторопливо двинула прочь. «Кралю тоже с собой захватить можешь!» Донеслось напоследок от них. «Угостим красавицу!» Блондин перевел на меня взгляд. Лучезарно улыбнулся. «Кстати, меня зовут Наэль!» Озвучил он уже услышанное. «А тебя?» «Габриэлла!» Без особого желания, чисто из вежливости представилась я. Запнулась и добавила. «Но ну, можно просто Габи». «Приятно познакомиться». В светло-голубых глазах блондина заплясали смешинки. Он кашлянул и полюбопытствовал негромко. «Ну как, пойдешь с нами?» «Что такое четыре лопуха?» Вопросом на вопрос ответила я. «Девочка моя, ты как будто с луны свалилась». Наэль фыркнул от смеха. «Ты что, ни разу там не была?» Я смущенно пожала плечами, и отрицательно мотнула головой. Если честно, я практически не участвовала в студенческой жизни. После занятий я чаще всего уходила в город помогать родителям. Правда, ночевать все-таки предпочитала в студенческом общежитии. Благо, что оно полагалось всем учащимся без исключений. Дело в том, что дом моих родителей был слишком маленький, считай три комнатушки. Одна из них – крохотная гостиная – Во второй располагалась спальня родителей, ну а последняя предназначалась для нас с сестрами. Понятное дело, втроем в небольшом помещении было, но ну, очень тесно. Но главное, у нас дома не было горячей воды, как, впрочем, и вообще магического водопровода. Поэтому, если я желала вымыться после тяжелого трудового дня, то прежде надлежало натаскать воды из ближайшего колодца, а потом нагреть ее на дровяной плите. Именно по этой причине я предпочитала каждый вечер возвращаться в общежитие. Комнату здесь я делила лишь с Самантой, и мы прекрасно уживались вдвоем. А еще у нас была своя собственная ванная комната. Пусть скромных размеров, но совсем необходимым в виде той самой желанной горячей воды, которая сама лилась из крана. «Ну ты даешь!» С каким-то непонятным восхищением воскликнул Ноэль. «Впервые вижу студентку, которая понятия не имеет о нашем любимом убежище. Это место – настоящая легенда среди всех учащихся академии». И вдруг вскочил на ноги, протянул ко мне раскрытую ладонь. Я высоко подняла брови, с неимоверным удивлением возрившись на нее. «И что это значит?» «Идем», – потребовал Наэль. «Считай, что я приглашаю». «Не думаю, что это хорошая идея», – с сомнением буркнула я. «Мне надо готовиться к пересдаче». «К пересдаче?» Наэль с некоторым уважением присвистнул. А, -а, «А, так вот ты почему такая кислая сидела». Я промолчала, ощутив, как в носу опять опасно защипала. «Странное дело, вроде бы я уже смирилась с неминуемым». Но все равно было очень обидно вспоминать о провале. Наверное, по той простой причине, что я почти достигла желаемого. «Тогда тебе тем более надо бы отдохнуть в веселой компании!» Жизнерадостно провозгласил Ноэль и дружески хлопнул меня по плечу. «Самый верный способ – забыть все беды. Поверь, на свежую голову знания гораздо лучше усваиваются. А вечером с новыми силами примешься готовиться». Но я запнулась, внезапно осознав, что за всю свою короткую студенческую жизнь ни разу не побывала ни на одной вечеринке. А может быть, Наэль прав, вот-вот я навсегда покину стены легендарной академии, так и не познав всех прелестей настоящей студенческой жизни. Досадно же, неужели я недостойна хоть раз, как следует, повеселиться среди ровесников? «А я вот не считаю, что это хорошая идея». На этот раз ради разнообразия привязчивый голос прозвучал прямо у меня в голове. «Габи, не нравится мне этот смазливый блондинчик. Прям очень не нравится. Шла бы ты лучше в свою комнату. Даром тебе не нужны никакие студенческие развлечения, как будто ты не знаешь, что на них творится. Вообще-то именно что не знаю. И что скрывать очевидное?» Была бы не прочь выяснить это. «Брось! Да что ты мнешься!» Наэль, видимо, окончательно потеряв терпение, первым схватил меня за запястье и настойчиво потянулся со скамейки, обронив насмешливо. «Не бойся! Никто тебя не обидит! Слово даю!» И я... Я после короткого замешательства повиновалась и поднялась на ноги. «В самом деле, чего я боюсь? Мы же будем на территории академии...» Зато останутся хоть какие-то приятные воспоминания о времени моего недолгого обучения здесь. «Ой, дуреха!» – прозвучала напоследок скептическая. Но, хвала небесам, больше моя загадочная спутница ничего не стала говорить. И я послушно отправилась вслед за Наэлем, который крепко подхватил меня под локоть, как будто опасался, что я могу сбежать. «Так что такое четыре лопуха?» повторила я недавний вопрос, слегка запыхавшись от его быстрого шага. «Скоро увидишь», лаконично отозвался тот, уверенно свернув в лабиринт узких извилистых аллей, ведущих от главного здания Академии к городским улицам. Я думала, что мы вообще выйдем прочь за учебную территорию, но ошибалась. Поплутав немного по заросшим тенистым дорожкам, мы внезапно вышли к маленькой одноэтажной постройке, прилепившейся к высокой кованой ограде. Удивительно, насколько внезапно оно оказалось перед нами. Я могла бы поклясться, что всего секунду назад смотрела прямо на это место и не видела ничего, кроме бурьяна сорных трав, разросшихся сверх всякой меры. Но стоило только моргнуть, как зелень расступилась, и на фоне ее нарисовалась покосившаяся от старости, самая настоящая избушка, вросшая одной стеной в забор академии. Над низкой дверью висела деревянная, выцветшая под солнцем дощечка. Прищурившись, я с трудом разобрала начертанные на ней почти стертые от времени слова. «Четыре лопуха», – прочитала я. «Ага», – весело подтвердил Ноэль. «По слухам, здесь раньше обитала...» выжившая из ума преподавательница зельеварения с ведьминского факультета. Разум почти отказал ей, но жить ей было негде. Поэтому тогдашний ректор, по доброте душевной, позволил ей обосноваться на территории академии, а заодно предусмотрительно защитил этот уголок парка от действия любых заклинаний. Так, на всякий случай. Мало ли, что могло взбрести в голову одинокой чудной женщине еще навела бы порчу на весь город. Через несколько лет несчастная упокоилась, а еще через некоторое время этот домик обнаружил кто-то из студентов и понял, какой потенциал скрыт в этом месте. «Какой же?» – полюбопытствовала я. «Тут не действует магия», – любезно пояснил Ноэль. Некогда установленные блокирующие заклинания оказались настолько мощными, что работают до сих пор. Следовательно, студенты могут веселиться, не опасаясь, что какой-нибудь не в меру ретивый и безбашенный начнет кидаться огненными шарами направо и налево. А еще, по какой-то причине, никто из преподавателей не в состоянии отыскать эту избушку. «Это почему?» – с еще большим изумлением спросила я. «Заметила, насколько неожиданно ты увидела дом?» Вопросом на вопрос ответил Ноэль. «Поверь». Даже побывай ты здесь сто раз, на 101-й все будет так же. Смотришь прямо на жилище старой ведьмы, но не видишь в упор. А потом моргнул, и сам не понимаешь, где были твои глаза до этого. Это тоже магия, но уже не блокирующая, а маскирующая, густо замешанная на чарах иллюзии. По слухам, бывшая хозяйка этой избы владела данным видом колдовства в совершенстве» и обезопасила таким образом свое жилище от непрошенных визитеров. К последним она в первую очередь причислила всех преподавателей Академии. Ее магия действует на них до сих пор, поэтому даже ректору сюда дорога закрыта. «Звучит слишком невероятно», – недоверчиво проговорила я. «Но это чистая правда», – снисходительно обронил Ноэль. «Мне рассказывали, как однажды лорд Комптон...» После особо шумной студенческой попойки, когда несколько бедолаг даже оказались в лазарете, слишком перебрав с самыми разными сочетаниями веселящих зелий, повелел сравнять это место с землей. Лично отправился проверять, какие ужасы тут творятся. И просто не нашел этот дом. Хотя взял в сопровождение одного из провинившихся студентов. Тот так стремился загладить свой проступок, что вызвался проводить ректора до самого крыльца. Однако, вот ведь задача, ничего не получилось. Несколько часов толпа преподавателей во главе с этой парочкой шатались по зарослям, пока не поняли, что все бесполезно. Легендарная избушка как сквозь землю провалилась. Но знаешь, что самое интересное? Инуэль с заговорщицким видом подмигнула мне. «Что же?» – послушно осведомилась я что студент, который готов был выдать столь легендарное место, тоже больше никогда не увидел избушку вновь. Зловеще прошептал блондин, как будто дух старой ведьмы, обитающей в стенах этого дома, обиделся на него за предательство и навсегда закрыл ему дорогу. Я недоверчиво хмыкнула. Говорил Наэль складно и убедительно, но не оставляла меня смутная уверенность в том, что он подшучивает надо мной. Наверное, решил произвести впечатление на слишком доверчивую первокурсницу. «А зря ты так думаешь», – неожиданно раздалось задумчивое в моей голове. «Здесь я действительно чувствую много магии, и магии странной, очень древней». «Так, а вот теперь мне уже не хочется заходить в столь загадочную избу». Мало ли, как говорится, береженного и демона сторонятся. Не бойся, ничего враждебного я не ощущаю. Поторопился заверить меня голос. И да, Ноэль прав, эта магия весьма дружелюбно относится именно к молодежи, так что опасаться нечего. Ну что, идем? И Ноэль настойчиво потянул меня к крыльцу, видимо решив, что дал мне достаточно объяснений об этом месте. На этот раз я упираться не стала. И впрямь, безумно любопытно, что же внутри старого дома. Скрипучие деревянные ступени невысокого крыльца так сильно прогибались под ногами, что стало страшно, а вдруг сломаются. Но нет, мы без проблем преодолели последнее препятствие. И Ноэль любезно распахнул передо мной дверь, предлагая войти первой. Я смело шагнула внутрь, пытаясь не обращать внимания, как тревожно заколотилось сердце.